Эпилог. Полтора года спустя. «Ариша, здравствуй, милая. Добрый день, Анна Петровна. Я удивленно смотрю на свекровь. Последний раз я видела ее во время нашего с Пашкой развода. Тогда это была ухоженная и высокомерная женщина. Она очень досадовала, что Пашка лишился половины бизнеса, но все равно радовалась, что сынок, наконец, освободился от стервы жены, которая совсем его не ценила». Сейчас выглядит она, мягко сказать, не очень. От халености не осталось ни следа. Она постарела, осунулась. «Как ты?» — спрашивает она. Все хорошо у меня», — пожимаю я плечами. «Не понимаю, о чем нам говорить. Учитывая, что все годы жизни с Павлом, она старательно игнорировала меня и считала приживалкой и лентяйкой, о чём и сообщала всем вокруг. «Твоя?» — она кивает на мою новенькую БМВ Подарок Максима на свадьбу. «Моя?» Свекровь задумывается, жует губами. «Ариш, ты бы возвращалась. Ну, гульнула, бывает. Мы все люди. Тяжело тебе одной. Вон и машину сама водишь. А Пашенька тебя везде возил. Да и бизнес этот. Ну, где это видано, чтобы женщина такую ношу тянула? Поправилась ты вон. От трудностей, наверное. Уж не молоды вы с Пашкой, чтобы бегать туда-сюда. Ну, повздорили, помиритесь». «Семья ведь самое важное Я смотрю на свой аккуратный животик, прикрытый просторным платьем. Да уж, поправилась. Или моя бывшая свекровь дура, или считает дура меня. «Вы хотите, чтобы я жила с вашим сыном?» Уточняю я. «Давно ли?» «Ариш, я никогда против тебя не была. Хотела просто научить уму-разуму». Она смотрит на меня предельно честными глазами. «Так и что?» Павлова он учите теперь. Я вам зачем? Пашенька по тебе тоскует. Не спит, не ест. Жалко мне сына. И тебя жалко. Она вытирает платочком совершенно сухие глаза. Я замужем, Анна Петровна, говорю я. Что? Уже? Таращится на меня. Да. А что такого? Я всегда знала, что ты вертехвостка, злобно выплевывает бывшая свекровь. Не успела развестись, как нового хахаля нашла. Правильно Пашенька говорил. Ну и катись, не нужна ты нам такая. У сына бизнес, и машина покруче твоей будет. — Ага, — усмехаюсь я. — Думаете, я не знаю, что он пьет и сидит на вашей шее? — Это ты, ведьма, виновата. Это ты со своими дружками разорила его, — шипит Анна Петровна. — Все тебя укнется, все вернется. — Я ваш бред больше слушать не собираюсь. Вы хотели, чтобы мы развелись? Мы развелись. А то, что ваш сын идиот, это только ваша заслуга. Обрываю я ее, разворачиваюсь и иду к входу в торговый центр. Ко мне уже спешит Максим. Кто это был? Спрашивает он, глядя на злобную старуху. Она тебя расстроила? Я сейчас... Не надо. Удерживаю я его. Пусть. Ариш, ну все, с меня хватит. Завтра же будешь везде ходить с охраной, восклицает Макс и гладит меня по животу. «Да перестань!» – отбиваюсь я. «Пошли лучше коляску выберем, а то Игнат Максимыч со дня на день на свет появится, а мы еще не выбрали». «Ариш, но мы пятый раз уже приезжаем», – осторожно говорит Макс. «Может, на этот раз тебе что-то понравится? И зубы мне не заговаривай, с завтрашнего дня только с охраной. Додумалась еще и за рулем ездить». «Не ворчи!» – улыбаюсь я, потирая ноющую спину. «Макс просто помешан на нашей с сыном безопасности». Во всех углах ему злодеи мерещится, Хотя кому на меня нападать? Пашка пьет, играет и прожигает те крохи, что у него остались. Ему пришлось продать почти все гостиницы, чтобы рассчитаться с Костровым. Так как покупателей было немного, и те не горели желанием связываться с убыточным бизнесом, то как Пашка не кочевряжился, ему пришлось отдать бизнес Максиму. На те деньги, что у него оставались после уплаты всех обязательств и долгов, Можно было бы открыть небольшой магазин или купить квартиру. Но Пашка предпочел жить в однушке, которая досталась ему после развода и продажи нашей с ним квартиры, и кутить направо и налево. «Видимо, деньги закончились», – Расанна Петровна перешагнула через себя и пришла ко мне. Испугалась, что придется тащить на пенсию не только неработающую дочь, но и непутевого сына. Артёму после его фокусов предложили или навсегда покинуть город, или сесть на несколько лет в тюрьму. Парень выбрал первое и, быстренько собрав вещи, смотался куда подальше. «Ну, а больше у меня врагов и нет. Наоборот, у меня появилось много друзей. Естественно, Ирка была и будет самой любимой, но мы частенько собираемся все где-нибудь на природе или ходим в театр. Максим оказался абсолютно недеспотичным и с удовольствием тусил с нами или отпускал меня одну до недавнего времени». Теперь он контролирует каждый мой шаг. прием пищи, сон. Он все время задает вопросы. Как я себя чувствую? Хочу ли спать, есть, пить, погрызть гудрона? Это бесило бы меня в обычном состоянии. Но сейчас, когда мы ждем прибавления, мне это даже нравится иногда. Обо мне в жизни столько никто не заботился, как муж. Я понимаю, что это риск. Но мы с Максом сознательно пошли на это. Мы сдали кучу анализов и тестов, которые показали, что мы абсолютно здоровы и можем стать родителями. Мы оба рыдали от счастья, когда увидели тест с двумя полосками. Хотя нет, рыдала я. А Макс кружил меня по комнате и хохотал. «Ариш, а вот это?» Максим показывает на нежно-голубую коляску. «А?» – растерянно откликаюсь я. «Нет, нет, это не то». «Арина, с тобой все хорошо?» – взволнованно спрашивает меня муж. «Да, хорошо», – улыбаюсь я через силу. «Кажется, я рожаю». «Спокойно, спокойно», — Макс побледнел, но в панику впадать не стал. «Присядь вот сюда». Он усадил меня на одно из кресел, которые были понатыканы по всему магазину. Видимо, для того, чтобы беременяшки могли присесть и отдохнуть. Я тяжело отдуваюсь, схватки еще слабые, но я их чувствую. Скоро, совсем скоро наш малыш появится на свет. Жду этого с нетерпением. Я так долго мечтала об этом, хоть и отказывалась себе признаться из-за Павла. Внушила себе, что дети мне не нужны. Сама же не раз рыдала в подушку. Сейчас, милая, сейчас. Макс торопливо набирает скорую. Люди в белых халатах приезжают довольно быстро. Меня укладывают на носилки и несут к лифтам. «А, стойте!» — кричу я. «Стойте!» «Что, Арина, что случилось?» Макс хватает меня за руку. «Где болит что?» «Вон она!» — показываю я пальцем. «Идеальная коляска!» «Тьфу ты! Ты с ума сошла!» Максим уже хватается за сердце. Я перепугался. «Максим!» – лихорадочно прошу я мужа. «Иди купи ее прямо сейчас, пока никто не забрал!» Макс вопросительно смотрит на врачей. «Первые роды могут длиться до 12 часов», – улыбается один из них. «Так что вполне можете успеть. Мы пока роженицу вниз отнесем, в машину уложим. Если что, мы в 29 поедем». Макс мечется между мной и коляской. Явно не хочет оставлять меня с врачами, Наверное, и они кажутся ему подозрительными. «Иди скорее!» — поторапливаю я. «А то заберут!» Потом все разворачивается слишком быстро. Схватки усиливаются, и меня экстренно доставляют в роддом, сразу же отправляют в родильную палату. Ох, и зачем я отправила Макса за этой коляской? Он мне сейчас так нужен! Когда мне кажется, что я больше не в силах вынести эту боль, и сейчас просто взорвусь, в палату влетает взмокший Макс». Мне сразу становится спокойнее и легче. Только не говори мне, я же говорил. Вымученно улыбаюсь я. Макс подходит и выученными движениями начинает массировать мне спину. Так хорошо. Я расслабляюсь, смиряюсь с болью и позволяю природе делать свое дело. Наконец в палате раздается громкий рев. «Мальчик, хорошенький, здоровенький», — радостно говорит доктор, и все аплодируют. «Мне кладут сына на грудь, и я мигом забываю обо всех страданиях». «Спасибо, родная», — шепчет Макс, целуя мне руку. Его голос срывается, и я замечаю скупую мужскую слезу. Я и сама плачу от счастья. Я понимаю, что жила только ради этого момента, ради этого всепоглощающего абсолютного счастья. «И тебе спасибо», — эхом откликаюсь я. «Я тебя люблю», — говорим мы хором и улыбаемся друг другу.